то рецепты в книге о голодании – да. Интервальное и продолжительное голодание – это только часть здоровых пищевых привычек. Здоровое питание состоит из двух частей – части, в которой вы едите питание, и части, в которой вы не едите голодание. Мы подробно рассмотрели голодание, но полноценный план нуждается в обоих частях. Очевидно, что бесконечно поститься невозможно, и поэтому здоровое питание – Жизненно важно. Меган Рамос, программный директор программы интенсивного менеджмента питания в Торонто. Она консультирует сотни пациентов по вопросам питания и голодания, чтобы они смогли достичь оптимального здоровья. Под ее экспертным руководством пациенты избавляются от ожирения, диабета второго типа и метаболического синдрома. На многих случаях пациенты могут уменьшить дозировку или вовсе избавиться от необходимости принимать лекарства, а также учиться придерживаться здоровых пищевых привычек всю жизнь. pdf приложении к данной книге Меган поделилась несколькими любимыми рецептами, которые можно использовать в протоколах голодания, приведенных в данной книге. Конец книги читал Максим Доронин.